Глава 50. Четверг, 28 ноября 2013 года. Алиси было не в состоянии подняться. Её трясло, и она закуталась в одеяло, мёрзла, всё тело ломило. Температура приближалась к 40. Фрэнк, устроившись с вечера на диване, всю ночь не сомкнул глаз. Вирус вошёл в его дом. Он нервно расхаживал по комнате, не сводя глаз с часов, а Адриан и Жюль тем временем уже сцепились в гостиной. Было 8 часов утра. Да где его носит, чёрт побери? Врач опаздывал уже на час и не отвечал на звонки. С Харко было довольно. Он достал карточку Амандины Герен, которую та дала Люси, и позвонил ей. Через полчаса молодая женщина уже стучала в его дверь в сопровождении врача. Шарко кивком приветствовал её. Извините, что побеспокоил, но врачи перегружены. Люди звонят по пустякам. Небольшая температура, кашель, и они сразу решают, что у них грипп птиц. Не забудьте ещё, что всё это наложилось на сезонный грипп, который скоро достигнет эпидемического порога. Надо ли говорить, что творится? Вы правильно сделали, что связались со мной. Где она? Идёмте. Шарков провёл их в спальню. Врач достал из кожанного чемоданчика инструменты. Директивы пандемического плана по гриппу обязывали носить защитные маски. Врачи должны были делать всё, чтобы избежать заражения. Не снимая маски, он выслушал Люси, сделал экспресс-тест. показавший, что у неё не сезонный, а какой-то другой грипп. Она наверняка подцепила грипп птиц. Вы её госпитализируете? Нет. Теперь койки места держат для более тяжёлых случаев. И вы слышали, что происходит с медсёстрами и санитарками? Бастуют? Да. Воспользовавшись заявлением министра, они выйдут на улицы уже на той неделе. Гениально. Амандина посмотрела на Люси. Ей будет хорошо здесь. Только главное изолируйте её хорошенько. Врач выписал лекарство, заполнил карточку, как было предписано со вчерашнего дня, и взял мозок из горла при помощи инструментов, выданных ему рано утром. Он отдал его прямо в руки Амандине. Сделаем анализ в первую очередь. На первый взгляд, у Лиси не было никаких осложнений, симптомы классические, но требовалось наблюдение. Врач выписал ей больничный на 10 дней. Лиси снова легла, не в силах ни на что реагировать. Шарко попросил выслушать и его, а также Адриана и Жюля. Видимых признаков вируса не было. Все трое выглядели вполне здоровыми, но поскольку это могла быть бессимптомная фаза, нельзя было терять бдительности. Амандина смотрела на близнецов, игравших вокруг неё в кубики. Глаза её на миг затуманились. Она взяла себя в руки. У вас красивые дети. Берегите их. Шарков смотрелцы в занятное белёсое лицо. Даже в маске от Амандин Герен исходило кошачье очарование, но вид у неё был очень усталый. Скажите, как вы думаете, я могу отвезти их в ясли? Ну, лучше не стоит. Изолируйте мать, держите малышей в других комнатах, чтобы не дать вирусу распространяться. Знакомый Рифрен. Изоляция это ключ к правильной решению. как и маска. Всегда надевайте её, если входите в спальню. Шарко кивнул, направился в кухню и налил воды из-под крана в кофеварку. Предложить вам что-нибудь? Кофе, чай? Амандина покачала головой. Я быстрее поеду в институт, постараю делать анализы. Скоро увидимся. И я на вашем месте использовала бы бутилированную воду. Шарко догадался, что под маской она улыбается. Она ушла вместе с врачом. Шарко махнул рукой на кофе и пошёл в спальню. Он постоял несколько минут на пороге, глядя на дрожавшую Лиси. Ему вспомнился тип в каскетке. Его глаза, пронзавшие объективы камер, сухое, жёсткое лицо. Как он его ненавидел. Сишк вернулся в гостиную и быстро понял, что разрывается на части. Он позвонил на работу, никто не ответил. Кто остался в отделе, кроме Бертрана Козю? Он тоже заболел или просто опаздывал? Может быть, в другом отделе помогает другой команде. Шарко оставил также сообщение на автоответчике Николая. между двумя воплями близнецов, объяснив ему, что постарается прийти на набережную Арфевр, как только сможет вырваться, но не уверен, что скоро. Дети проголодались, их надо было одеть. Хоть Франк и видел их каждый день, но толком не знал, какие одёжки выбрать в шкафах. Свитеры, рубашки, какого цвета? Пушку-то держать легче, чёрт побери. Он порылся наугад, не додумывая, как Люси удаётся надевать им носочки. Носочки такие крохотные, а его руки такие большие. Курс на кухню. Где бутылочки с молоком? Сколько без минут греть в микроволновке? И потом, сколько они его пьют? Он смог наконец передохнуть, усадив их смотреть мультики. В ванной ожидала гора белья. рубашки, галстуки, тонны детских одежек. Он порылся в программах машины и выбрал ту, которая показалась ему подходящей. К счастью, он ещё помнил что-то из своей жизни в довца, до того, как познакомился с Люси. Потом он вернулся в спальню. Я пойду в аптеку за лекарствами, детей возьму с собой. Люси тряслась в онобе. Тебе надо позвонить моей матери. Она приедет на несколько дней, поможет нам. Не знаю ли, не знаю. Нельзя же вызывать её всякий раз, когда у нас проблема. Это не просто проблема. Мне кажется, я умираю из-за мерзавца, который посягнул на нас. Сделай это, позвони ей. Сбегав в аптеку, Шарков принялся кружить по дому, не в состоянии принять решение. Николя позвонил ему около 10 часов, выразил сочувствие Люси. Он быстро рассказал в открытых Камель апокалипсисе, связи между двумя делами и предположении, что бомжи служили подопытными кроликами для испытания микроба. На жаркое эти новые данные произвели эффект разорвавшейся бомбы. Его ненависть ещё возросла, когда он повесил трубку. Дело усложнялось. Даже в своём полубреду Люси была права. Оставаться здесь значит дать фору орде Гиен, посягнувших на них. Распахнуть перед ними двери, с другой стороны, у него была семья. Разве он не должен беречь их, защищать? Но чтобы их защитить, надо действовать, а не сидеть здесь приклеившись к стулу. Нет ничего хуже пассивности. Шарко не был создан для этого. Около полудня он связался с Мари Энебель. Она пришла в ужас, узнав, что её дочь больна этим гриппом, о котором говорили по телевидению, но когда прошёл шок, вскочила в первый же поезд из Лилля в Париж. Шарко встретил её на северном вокзале около 4. Она положила два своих чемодана в багажник и расцеловала Жюля и Адриана, не обращая внимания на маску, которую протягивал ей Шарко. Не хватало мне ещё целовать по их внуков с этой штукой в носу. Я никогда не болела гриппом и не собираюсь. Она села рядом с Шарко, который был в маске. Вам она очень идёт. Вы бы носили её чаще. Шарко не знал, шутит она или нет. В Марией Небель было энергии и душевности на двух люси. Утомительно, правда, но сыщик её любил. Она никогда не подводила их в трудную минуту и была рядом, если это требовалось. Когда они приехали домой, она зашла в комнату дочери. Люси дремала, похожая на слабенького зверька, съёжившегося в своей норке. Привет, мам. Ты лучше не подходи. Бедняжка моя. Они перекинулись парой слов, и Мари закрыла дверь. Когда она устраивалась в гостевой спальне, у Шаркоза звонил телефон. Это был Никола Беланже, возбуждённый до крайности. Распространение портрета по всем службам дало результат. Мы почти вычислили мерзавца в каскетке, который принёс вирус. Сердце Шарко учащённо забилось. Правая рука судорожно сжала мобильник. Почти. Я всё объясню. Вырвешься. Шарко кинулся к своей антрацитовой куртке, висевшей на вешалке. Не пропущу этого ни за что на свете. Перед тем как уйти, он посмотрел Марии в глаза. Я снова доверяю их вам. Позаботьтесь о них хорошенько.